Глава тринадцатая. Девичья любовь. А все же разговоры с Иваном Андреевичем у меня не проходят мимо ушей. После каждого обязательно что-нибудь остается. И долго потом тревожит, заставляет задумываться. Отчего это? Или сам Иван Андреевич видом своим на меня как-то действует, или слова у него такие, со значением. Еще первый раз, когда он сказал... Своеобразно понял молодой человек призывы партии правительства. Помните насчет того, что я решил матросом на всю жизнь остаться? Меня это задело. Сперва просто поспорить с ним сильно потянуло. А потом заворошилась такая мысль. На веку своем повидал человек этот немало. Седину в волосах и шрам на щеке нажил, конечно, не зря. Вон как решительно и смело он рассуждает. Как он здорово и правильно срезал Николая Петровича. Почему я себя умнее его должен ставить? Во второй раз Иван Андреевич еще больше меня пошатнул. Хотя примером своим с кондукторшей из автобуса убедил не очень. Примера-то к чему хочешь подобрать можно. А вот под пример попробуй жизнь свою подстроить. Но не думать о нашем разговоре я все равно уже не мог. И теперь у меня еще сильнее стало чувство доверия к Ивану Андреевичу и какого-то сомнения в самом себе. Вернее, не в себе, а в тех мыслях, какие я перед Иваном Андреевичем отстаивал. Говорю «не в себе», потому что мысли тогда я, пожалуй, высказывал даже не свои, а чьи-то чужие. Может быть, Васи Тетерева и вообще всех других, на кого мне похожим быть хотелось. А сомнения начались такие. Не потому ли взаправду решил я на всю жизнь остаться в матросах, что просто жаль мне голову свою чем-нибудь еще забивать. Вот и ищу сам себе оправдание в том, что, дескать, государство призывает молодежь не гнушаться простой работой. Правда, все это во мне как-то попеременно вспыхивало и гасло, вспыхивало и гасло. Крепко за сердце еще не забирало. А вот с последней нашей беседы начал я все чаще себе повторять. «Эй, Костя Барбин!» А не лентяй ли ты и в самом деле? Не меньше ли ты делаешь, чем мог бы делать? И еще и еще из того, что Иван Андреевич мне говорил. И к этому у меня даже вкус появился. Тумарк Маркин ходит и всех сгоняет на репетицию. Это факт, концерт не состоится, очень трудно его склеить. Но Тумарк бьется не ради галочки в отчете, ему это нравится. Мне кажется, он даже сон потерял с тех пор, как его режиссером выбрали. Только вот беда, никто не хочет слушаться. Вот и сейчас стоит мой тумарк, дергает себя за челку и допытывается. «Костя, да ты повторял ли вчера? А сегодня?» — меня смех разбирает именно от его строгости. А он думает, что я улыбаюсь, потому что попался. И носик у него становится еще острее. «Костя, к искусству так нельзя относиться. Программа вечера составлена, менять ничего нельзя. Читай стихи». Разговор у нас происходит на палубе. То и дело мимо проходят пассажиры. Представляете, начни читать, и сразу толпа вокруг соберется. «Ладно, Тумарк», — говорю. «Честно признаюсь, вчера вечером не повторял. И сегодня утром тоже. Но читать здесь ты меня не заставляй. Неловко. Народ кругом. Верь, я один прорепетирую». «Вот и все так. Каждый сам по себе. А при же тогда я, режиссер?» «И правильно, — говорю». Возьми и откажись. Зачем тебе кровь свою портить, если тебя никто не слушается? А он свое. Ну нет. Почему это я буду отказываться? А у вас-то совесть должна быть. Не хочешь выполнять мои режиссерские замечания? Докажи сперва, в чем я не прав. А так, на увертки всякие я не согласен. Читай. Выхода нет. И я поднялся с ним наверх, увел за трубу, где стучат выхлопные газы и прокричал стихи, нарочно прокричал во все горло, чтобы поймать его. Какие же замечания, по сравнению с Шуринами, сумеет сделать он, Тумарк Маркин, наш режиссер, сын известной артистки. Доказать ему, что действительно в режиссера он не годится. Но представляете себе, он почти слово в слово сказал все то, что и Шура мне говорила. Только сам прочитать стихи так, как Шура читала, не смог. Вот ведь она какая тонкая штука, это искусство. В общем, Тумарк остался доволен и успокоился. Хоть к одному да приложил свою режиссерскую руку. А я от трубы прямиком отправился к Шуре. Во-первых, надо было рассказать ей про Тумарка, а во-вторых, если есть свободное время, почему вообще к ней не пойти? У лесенки близ капитанского мостика я повстречался с Леонидом, вернее, наткнулся на него потому что шел я, а он стоял. По его веселому лицу я понял, что он здесь стоял все время и слышал, как я за трубой выкрикивал стихи Маяковского. Но теперь веселье было и у меня, хоть отбавляй. Я прошел мимо него, посвистывая, сделал ручкой «Морякам привет!» и спустился вниз по лестнице, нарочно загнул лишний крюк, чтобы пройти заодно и мимо радиорубки. Окно было опущено. Репсовые шторки раздвинуты, и я увидел, как Маша, охватив черными наушниками голову, выстукивает ключом своей тире и точки, а рука у нее почему-то шевелится не столько в кисти, сколько в плече. Я всунул голову в окошко, негромко сказал. «Здравствуй, Маша!» Сказал, для того, чтобы она поняла. Мы с ней все же знакомы, и я на нее не сержусь. А Маша почему-то сильно вздрогнула и, наверное, послала в эфир такой сигнал, что каких нет ни в одном коде. Но тут же сняла руку с ключа и ответила. «Здравствуй, Костя». Потом прибавила. «Ну, заходи, заходи». А у меня вышло. «Да некогда, иду к Шуре». «А-а-а», сказала Маша и снова застучала ключом. Конечно, я должен был как-то поправиться. Получилось нехорошо, грубо. Но тут изнутри открылась дверь, и в радиорубку вошел Леонид. И я не придумал ничего другого, как повторить. «Морякам привет». И тут же удалился. Родина в это время обгоняла большой караван, одиннадцать барж, груженных желтыми светлыми досками. И я остановился посмотреть, как гонит за собой косую волну маленький буксирный пароход, впряженный, словно кошка, в телегу. Бьет, шлепает широкими плицами по воде, под кормой у него пена ерится, а у носа гладь, тишина. Мы пронеслись мимо него так, будто он не не всплыл а стоял на месте я сам в прошлом году плавал на таком чумазом работяге буксире и всегда немного с завистью смотрел как мимо нас пролетали снежно белые пассажирские теплоходы казалось бы чего и завидовать когда мальчишкой вместе с матерью я катался на них по целому лету взад и вперед но в том то и дело что быть пассажиром это одно сыном прислужащей матери другое а кадровым матросам третье С какой завистью тогда, на пассажирские, с таким сейчас прямо-таки презрением поглядел я на буксирный пароход. Сперва было даже сам удивился. А почему это? Работу он благородную выполняет, лес на стройке везет. Но сразу же и разобрался. Скорость, быстрота движения, холодный ветерок в грудь. Вот что мне дороже всего. Подошел Вася Тетерев. — Что Барбин задумался? — рассказал ему. — «Нет, Барбин, — говорит Тетерев, — это ты неправильно думаешь. Всякий анализ явлений надо всегда так начинать. Где, какую и почему данный предмет приносит обществу пользу. Сам предмет или его действие — материальное начало. А эмоции субъективны, с общественной пользой они редко связаны. Ты это понял, я думаю?» «Я хочу, чтобы понял». «Нет, Тетерев, — говорю, — ничего я не понял». «Ты скажи мне, в какой это книге записано, и я прочитаю. Может, пойму?» Вася обиделся. «Ты поддеть, что ли, хочешь меня, Барбин? Ни в какой книге это прямо не написано. Это должен каждый так понимать. А коли ты сам заговорил, вот тебе как раз и комсомольское поручение — подготовить доклад на тему о сочетании личных интересов с общественной пользой. Толково получится». «Да ты не гляди так на меня». Сперва действительно я было перепугался. Получилось, скомандовал огонь на себя. А потом сообразил. Ничего. Все равно ведь сам Вася за меня этот доклад напишет, а я уж как-нибудь прочитаю. Мне очень хотелось скорее спуститься на нижнюю палубу, в почтовую каюту. Но Тетерев никак не отпускал. Загибал у себя на пальцах тезисы моего будущего доклада и после каждого тезиса прибавлял. «Ты, Барбин, это запоминай», я хочу, чтобы ты запомнил». Потом он стал рисовать картину, как у нас зимой на отстое развернется массовая работа. Каждый обязательно будет охвачен и втянут в кружки, и когда у молодежи не останется праздного времени, прекратятся постыдные явления пьянства, хулиганства и так далее, и так далее. То, что теперь еще имеет место быть. Он тянул и тянул без конца свою словесную цепь будто якорь у него был брошен на стометровую глубину. Но чем дольше тянулась цепь, тем веселее становилась мне, потому что у меня постепенно складывался еще один превосходный рассказ для Шуры об этом самом разговоре. Так что, когда колокол отсигналил «динь-динь», якорь вышел, Вася остановился, я даже немного огорчился и спросил всё Сколько раз я не заходил к Шуре, я почти всегда заставала ее за чтением книги. Она тут же засовывала ее под подушку и начинала хлопотать насчет угощения. Что читала Шура, я так путем и не знал. Говорю путем, потому что после той истории, когда она Пушкину прицепила какого-то Рустяко, дьявола и монаха, больше спрашивать мне было вроде уж и неловко. Тем более, что Шура читала, по-моему, только одну, все ту же самую книгу, словно хотела вызубрить ее наизусть. На этот раз Шура сидела за работой. Я прямо ахнул. Она рисовала. Мне давно уже хотелось попросить ее об этом. Но я слыхал, что художники и писатели могут работать только тогда, когда ничей посторонний глаз на них не глядит. Во всяком случае, я сам, когда начал писать эту книгу, первое, что сделал, выгнал из дому на улицу Леньку и запретил ему без стуков ходить. Хотя мне Шура и ответила «можно», я все же попятился. Мало ли, что скажет человек из вежливости. Но Шура даже кисточки свои бросила, потянулась ко мне руками. «Костя, да ты чего испугался? Иди оцени, как тебе нравится?» Рисовала она масляными красками на стекле. Море, закат, кипарисы и одинокая чайка над морем. А рядом лежало такое же стеклышко, готовая картинка. И, выходит, Шура с нее снимала копию. Таких морей с закатами и с кипарисами я видел уже целый миллион. Пожалуй, их у нас в Красноярске везде продают. И на базаре, и с рук, и в комиссионке. У всех моих знакомых такие картинки висят. Была и у нас. Да Ленька разбил, за мухами охотился. А вот нравятся ли они? Как вам сказать? Поглядеть всегда приятно. Глаза отдыхают. Краски всегда яркие, чистые. Протрешь стекло тряпочкой, и картинка еще больше засветится. И хотя, к примеру, ни моря, ни кипарисов живых я еще не видывал, все равно такие картинки наводят на красивые мысли. Если вечерком одному долго вглядываться в эти закаты с чайками, помаленьку что-нибудь вроде стихов или повести можно в своих мечтах сочинить. Настоящие художники такие стеклышки высмеивают, называют халтурой, считают искусством только большие полотна. Не возражаю, может, оно и так. Потому что, когда я ходил с экскурсией на передвижную выставку, смотрел на полотна и Сурикова, и Репина, и Поленова, и Герасимова, и Непринцева, у меня в душе не то, что стихи или повести складывались, а даже целые романы в трех томах. Но художники забывают одно, что такие полотна стоят тысячи, а картинки на стекле — рубли, и подходят они к любой мебели в квартире, а для художественного полотна в золотой раме еще на много тысяч нужно всякой обстановки купить. В общем, все эти мысли я Шуре и выложил. Да еще и посмеялся, сказал, «Это не твои картинки, в комиссионке у нас продаются. Похоже!» И Шура, тоже смеясь, подтвердила, «Мои!» Сказала, и я по словам ее не пойму. Шутит она или говорит серьезно. И кажется мне, что глазами своими она спрашивает меня, осуждаю я это или нет. А я ответить ничего не могу, потому что и сам не знаю. Но все-таки в душе у меня зреет неясное чувство такое, будто сидит Шура передо мной, не картинки рисует, а как холодный сапожник на углу улицы медными гвоздями оторванные подметки приколачивает. Кривую лапу в ботинок молотком 5-6 раз стукнул и «Гони, гражданин Трояк!». Шура начинает складывать свои кисточки. Все глядит на меня. «А ты знаешь, Костя, я у себя в семье больше всех зарабатываю. На теплоходе свободного времени хоть отбавляй. За один только рейс сколько таких закатов я намолюю. Ведь на это, когда рука набита, 10 минут. Досадно только, что комиссионка большие проценты берет. На базаре продавать выгоднее» и я все еще не знал, что ей сказать. Как-то совсем неожиданный для меня поворот. Понимаю, что писать такие картинки — это совсем не то, что по-шахворостовски на теплоход пассажиров устраивать. Но все же чем-то Шура сама себя вроде принизила. Вид у меня был, наверное, самый растерянный, потому что Шура ко мне так и кинулась. «Костя! Костя смешной! Да я это для себя рисую! Ну скажи, нравится?» Вот тогда у меня совершенно свободно вышло. Очень нравится. А хочешь, я тебя нарисую? Когда-то я читал про знаменитых живописцев, как они пишут портреты великих людей. По году и больше. Нашего капитана, знаю, красноярский художник, рисовал тоже около двух месяцев. Ну а матроса, Костю Барбина, Шура на стеклышке, понятно, намалюет в один присест. И я согласился» но Шура достала из заляпанного красками ящичка, который стоял у нее под койкой, холстинку, натянутую на подрамник, и принялась чертить на ней толстым угольным карандашом. Я забегу вперед, но схожу вам сразу, что когда я уходил от Шуры, на полотне была только изображена как бы куча сухого хвороста, из которой таинственно выглядывал один глаз, и тот не знаю, был ли похож на мой. Все два часа какие у меня оставались до вахты, я просидел, не смея разинуть рот, хотя меня так и подмывало изобразить в лицах сегодняшний разговор с Васей Тетеревым. Шура все время просила, «Костя, гляди на меня, не отрывайся, мне нужно понять цвет твоих глаз». А я никак не мог этого сделать, все норовил отвернуть голову, потому что Шура, сама не отрываясь, так глядела на меня, что мне становилось жарко, и как-то странно обрывалось дыхание. И я не думал даже о том, зачем ей сейчас цвет моих глаз, если рисует она пока не красками, а делает наброски черным угольным карандашом. Я молчал, а Шура могла говорить. И говорила все время, даже больше, чем всегда. Явно за мой счет. Объясняла законы перспективы, рассказывала об основных и дополнительных цветах, будто я сам собирался стать художником. Каюта была очень короткая, чуть подлиннее койки. И хотя мы сидели в противоположных углах, Шура все время жаловалась, что нет перспективы. Она видит мое лицо плоско, и чтобы понять его пластику, она должна проверять пальцами, как скульптор. Пальцы у Шуры были мягкие и прохладные, но мне от них почему-то делалось еще жарче. Иногда она приглаживала мои волосы, отходила, прищуривалась, склоняла голову, то к правому, то к левому плечу, а потом раз, и что-то черкала на полотне. Ох, Костя, замечательный портрет у меня выйдет, только не нужно спешить. И давай выдумывать, сочинять, как она будет рисовать меня, год или два. Подумала и еще прибавила. Пять, десять, пятнадцать лет. Сидит и слово за словом нанизывает вроде такого. И вот, гляжу я, а у меня все закончено, «Разве еще чуть-чуть? Только найти бы живое дыхание». Но проходит ночь, и ужас. На полотне я ничего не узнаю. «Нет, это не Костя, это совершенно чужой человек». Приходишь ты, и тоже в отчаянии. «Шурочка, что случилось с портретом?» «Не знаю». И ты покорно садишься, вот так, как сейчас. Я берусь за свои кисти, и мой Костя снова оживает на полотне. Но тут входит наша мама. Ребятки, милые мои, это у нее так всегда. Идите скорее к столу. На полотне потому и нет жизни, что от голоду вы сами уже полумертвые. Ох, Костя, а каким вкусным обедом кормит нас мама. Ты не представляешь даже, какая она на этом истерится. Но все же и сердится немного, ворчит на меня. «Шурочка, с этим портретом ты совершенно забыла про закаты на стеклышках». В комиссионке все уже проданы, просили еще. И на базаре тоже очень спрашивают. А сама хохочет. И карандашом по полотну. Чирк-чирк. Другая девушка, начни меня в свою болтовню так вплетать, я бы очень рассердился. А тут... Ничего, сижу, слушаю. Глупо и складывается разговор, но все равно приятно. А то, что Шура так говорила, будто мы были с ней вовсе свои, а ее мама — это уже и моя как-то по-особенному ласкала и волновало меня. Словом, два часа пролетели совсем незаметно. Я сообразил, что мне скоро вступать на вахту. Только тогда, когда увидел в окно, что мы проплываем мимо Ангутихи. Не подумайте, что это город большой или вообще чем-то Ангутиха знаменита. В ней, может, всего-то двадцать дворов. Но на Безрыбье, как говорится, и рак рыба. Поселки после Туруханска и вовсе редко пошли. Но зато каждый из них теперь значение себе приобрел. Возьмите, к примеру, карманный атлас СССР. Вы там найдете в Красноярском крае Виви, а село Емельянова не найдете. Хотя Виви всего-то пять домов, а Емельянова на целых семь километров растянулась. Но дело все в том, что от Красноярска до села Емельянова рукой подать. Поставь на карте кружок, так он, наверное, прямо прилипнет к городу. А если Виви не отметить, окажется на севере огромное пространство, вовсе пустым. А ведь тайга-то у нас везде живая. Правда, здесь уже тундра подступает. Вся в бледных блюдечках-озерках. Но это тоже ничего не значит. И в тундре живут люди. Сказал я Шуре, что мне пора уходить. Она так и охнула. — Костя, миленький, да мы же с тобой еще чаю даже не пили. Бросила прочь подрамник. Вот тут-то я и увидел свой глаз в куче сухого хвороста. Схватила чайник, и зря совершенно, потому что до начала вахты осталось самое большее десять минут. И я отобрал у Шуры чайник, сунул его обратно под стол. Лучше выйдем, на Енисей вместе посмотрим. Да ну его, твой Енисей, вода и вода, везде одинаковая, а тут и берега даже какие-то облезлые. Очень царапнуло это меня по сердцу. Слепые и те чувствуют красоту Енисея в свежем речном дыхании. А тут такие слова говорит мне художница. Да если эти вот места с любовью нарисовать на стеклышке, они получатся никак не хуже морских закатов с кипарисами. Наверное, очень кривое у меня стало лицо, потому что Шура сразу встревожилась и начала мне пальцами лоб разглаживать. Ну, сгони эту буку. Убери, убери морщины, глупый и потащила меня за собой. Мы вышли на самый нос теплохода, где громоздятся лебедки и лежат якорные цепи. Под колоколом на скамеечке сидел Петя, Петр Фигурнов, и чинил пеньковую снасть, подвивал свежими прядками. — Если хочешь, — говорю ему, — поесть щей самых горячих и с наваром, шагай мойся и считай, что я вахту от тебя уже принял. Фигурнов повертел своей длинной шеей, подал недоплетенный конец снасти и острый колышек, которым раздвигают пряди каната. «Принимай, пожалуйста. А на кухню до конца вахты я не пойду. Не хочу потом с Иваном Демьянычем объясняться. Ну, а если просто нужно отсюда исчезнуть, могу. Это для ясности». И тут же исчез. Но появился взамен Шахворостов. «Ага», — говорит. «Ну, правильно, Шурка. Бери его крепче на крюк». И прибавил что-то еще совсем шахворостовская. Закипела злость во мне. Эх, ударить бы коротким тычком Илью, с ног сшибить, а потом сказать ему раз навсегда, чтобы таких разговоров от него я больше не слышал. Но Илья стоит за лебедкой, а мне до него не дотянуться рукой. Обойти лебедку — внезапности, молнии не получится, будет обыкновенная драка. Илья, Ты считай, что я сейчас изо всей, какая только у меня есть сила, тебя в ухо ударил. И слушай. Шахворостов зубы оскалил, руками развел. «Шурочка, объясни ему за меня, что в таком случае я убит на повал, и потому ничего не слышу. Пошел выбрасывать свой труп за борт». Зачем он приходил? Случайно забрел или заведомо? Как он оскорбил Шуру. Столбом застыла бедная. Но Шура вдруг повертывается лицом ко мне. Я вижу, что она улыбается, будто и не было вовсе Ильи с его обидными словами. «Ох и болтун!» — говорит этот Шахворостов. Ему бы только в цирке рыжим работать. И я не пойму, что мне делать. Догонять Илью, чтобы избить его. Или смеяться вместе с Шурой. А она, вот ведь какая выдержка, начинает меня расспрашивать, скоро ли будет полярный круг, есть ли там на берегах какие-нибудь обозначения. И правда ли, что бывают осетры трехпудовые? закидала меня вопросами. И я понимаю, это для того, чтобы я мыслью к шахворостову больше не возвращался. Начал я отвечать. Сперва туго шли слова. Да, про полярный круг и вообще трудно рассказывать. Потом разошелся, стал вспоминать, как в прошлом году я на буксирном пароходе здесь плавал. А когда до осетров дело дошло, как заврался и сам не заметил. Сказал, что вот здесь же в прошлом году поставили мы на ночь самолов, а на утро что бы ты думала, вытащили 35 стерлядей и осетрищу весом в 77 килограммов. Вот рыбина. Самолов, верно, мы ставили, и стерлядей с осетром тоже, правда, поймали. Только стерлядей было не 35, а четыре штуки. А сетр же сорвался с крючка, и сколько в нем было весу, бог весть. Но, честно говоря, конечно, вряд ли больше 10 килограммов. Позорнее же всего было то, что этот самолов у нас тогда отобрал инспектор рыбнадзора и чуть не пришил нам еще браконьерство. Когда вот так через край начинаю я перехватывать, я обо всем забываю, даже о том, кому рассказываю свои небылицы. И главное, в тот момент, когда я рассказываю такие вещи, я сам в них верю. Мне кажется, что это действительно было. И если и прибавлено, так и пустяки, только для яркости. Зато когда поставишь последнюю точку и постепенно начнешь остывать, припомнишь все, что рассказывал, хоть в воду бросайся. Сидели мы с Шурой рядом. Она на скамеечке, я чуточку впереди, на бухте каната. И, между прочим, работал, подвивал оставленную фигурновым снасть. По этому разговоре я как-то даже и не поворачивал головы к Шуре. Взгляд на работе у меня сосредоточился. Однако я все время чувствовал, что она на меня глядит. Это ведь и спиной даже чувствуешь. Но когда я выговорился до конца, и подошла как раз такая пора, когда холодком этим самым дохнуло, что же я намолол-то? Наступила страшная тишина. Ну, я замолчал, это ясно. А почему молчит Шура? Повернуться бы к ней посмотреть не могу. Проходит минута, я ковыряю снасть. Представляю себе, какая на губах у Шуры улыбочка. Проходит вторая минута у меня шея потеть начинает, а Шура молчит, и мне кажется, теперь уже нет и улыбочки, только чистое презрение и серая скука. Третья минута, у меня уши горят, а губы сохнут, но Шура молчит, ее дыхание даже не слышу. И тогда я, будто бы невзначай, сам взглядываю на нее. Нет, Шура не смеется, и скуки нет у нее на лице, оно такое... Нет, не пойму, а взгляд у нее... Чуть подниму свои веки, они снова тут же и падают. И кажется мне, что я весь превращаюсь в теплый кисель, хотя мускулы у меня как железо. Канат я сдавил рукой, будто волка за горло. Встаю. Зачем, не понимаю. Ног под собой совершенно не чувствую. А Шуру, если и вижу, так сквозь опущенные веки. Но я знаю, что Шура тоже встает и все так же глядит на меня, а губы у нее слегка шевелятся». Я слышу, как за бортом плещет вода и шипят пузырьки пены, слышу, как на корме тоненько девушки поют одинокую гармонь. Но я совершенно не слышу, что говорит Шура. А она говорит, пятится, шаг за шагом отдаляется от меня, но все так же глядит и так же без звука шевелит губами. Вот она все ближе, ближе к выходу на обнос, вот дотронулась рукой до перил, вот скрылась вовсе. А передо мной еще стоит, как светлая тень, лицо Шуры. Все в мелком пушку на щеках. Попробовал взять я снова канат. Работа не спорится. Пошел бы, а куда неведомо. Хоть по кругу только бы походить. И тут вдруг мне почему-то вспомнился Иван Андреевич и его рассказ о Поленьке. И мне стало и радостно, и тревожно. Так неужели это любовь? Я думал, любовь за горами — А она уже тут как тут.